Глава 38. Том Констебл вёл себя чётко, собранно и безукоризненно. Почти ничего не оставлял на волю случая. Он умел выделить главное, в этом заключался его талант. Констебл проникал в самую суть, действовал быстро и решительно и бесконечно тщательно готовился. И вот приближался апогей. Приведённые в движение силы полностью созрели. Констеблу необходимо было хранить наилучшую форму. Через 2 дня в Колд-Вотере, штат Колорадо, открывался ежегодный фестиваль ролевой стрельбы, во время которого ковбои со всей страны разыгрывают сценки из вестернов. И констебль должен был, у него не было в этом никаких сомнений, одержать победу в поединках на приз чёрный порох. Поставив стол в кузове своего огромного пикапа, он взялся проверять боеприпасы. Вот патроны калибра 44-40 для двух шестизарядных револьверов, тщательно собранные в оружейной мастерской в Россуэль, штат Нью-Мексико. Мастерство обращения с ними его обучил Клэл Раш. Пули весом 145 грамм, 250 грамм дымного пороха. Оружейники из Россуэла считались лучшими в своем ремесле. Они взвесили все до единой латунной заготовки, рассверлили отверстие под капсуль, Определили размеры заряда в капсулях, измерили толщину ободка и разделили 2000 патронов на 4 группы в зависимости от толщины. Поэтому Констебл мог использовать вместе патроны одной группы, добиваясь одного и того же значения точки пробоя. Но этого было недостаточно. Констебл сидел с 2000 патронов и шаблоном Вилсон под патрон 44-40, то есть копии патронника своего револьвера, выполненной с точностью до микрона, И поочерёдно вставлял каждый патрон в камеру, убеждаясь, что тот подходит по размеру, легко скользит внутрь, не имеет заусенцев и подтёков свинца, нарушающих правильную окружность пули. Том не хотел, чтобы какая-нибудь микроскопическая частица всё испортила, ведь в последующие несколько дней ему придётся заряжать быстро. Констебль работал сосредоточенно, можно даже сказать, как одержимый. Закончив с боеприпасами для револьверов, он проделал то же самое с патронами калибра 44-40 для винтовки и патронами 12-го калибра для Винчестера образца 1897 года с подствольным магазином. Такими были вооружены ребята из Дикой банды. Всё необходимо проверить. Патрон, имеющий малейшее отклонение от нормы, будет нещадно отбракован. Констебль собирался стать лучшим, и это зависело только от него. Он наслаждался тем, как аккуратно входят в камеру патроны. В этом заключалась одна из прелестей оружия то, как взаимодействуют друг с другом отдельные части, состыковываются, цепляются, двигаются синхронно и эффективно. Прекрасно разбираясь в механике, он теперь видел общую картину то, как трудятся вместе штоки и хроповики, приводимые в движение механической энергии пружин. Стренас Сэмкольт явил земле чудо, сотворив в 1736 году первый современный револьвер. И том констебль чувствовал себя частицей великой американской традиции, цельной и совершенной. Цельность и совершенство. Эти слова можно было считать жизненным кредо Тома. Он никогда ничего не делал на половину. Он обладал страстной, одержимой натурой и обнаружив что-то новое, неважно что рынок недвижимости, радикальную политику, миллиардные прибыли, ухаживание за кинозвездой, всё что угодно. Он обрушивался на это всей силой своей воли и разума до тех пор, пока не становился полновластным хозяином, не добивался своего. Взять, к примеру, игру в ковбоев. Глупость несусветная: маскарадные костюмы, прозвище Красный Техасец, джинсы, кожаные жилеты, Красные клетчатые рубашки и огромные шляпы ёмкостью 10 галлонов. Том принадлежал к реалистической школе, в то время как другие тяготели к отдельным персонажам. Хоппи был великолепен, как и маршал Диллон и паладин, а кто-то придерживался традиции дикой банды. Однако общая культура, оружие, дух соперничества всё это доставляло невероятное наслаждение. Тому нравилось быть красным техасцем, диким, словно мустанг, Ловкий, стремительный, гордый и беспощадный. Техасец олицетворял все то, о чем когда-то мечтал Констебл, и чего он, хоть и став акулой бизнеса, так и не добился в реальности. Том всегда играл по чужим правилам, но красный Техасец, 24-летний стрелок с 20 зарубками на прикладе, говорящими о 20 убитых врагах, давал ему возможность вкусить жизнь, прожитую по своим правилам. Где заканчивался Том Констебл и начинался Техасец? том входил в образ и легко расставался с ним по собственному желанию. Не существовало никакого кошмара с превращением в красного техасца, из которого уже никак нельзя вернуться обратно в томо констебла. Возможно, том подхватил микроб актёрского мастерства от Джоан. Другими микробами она его определённо снабдила. То есть за 7 лет экранные образы выплеснули в его сознание ещё не способное оказаться сопротивление. Поток не отфильтрованной мощи. Или всё дело было в стремлении к идеалу, человеку вне закона, владеющему умами миллионов. Но только он, как вообще было свойственно Tetey Constable, зашёл слишком далеко. Так или иначе, красный техасец, как никто другой, от рано умершего отца до деловых партнёров и красивых женщин, мог приносить ему счастье. И том был полон решимости не подвести техасца. Эх, было бы время полностью сосредоточиться на многочисленных сценариях стрельбы. особенно над тем, который предстоит вечером в субботу, непосредственно перед тем, как он вылетит в Сиэтл, чтобы произнести речь уже как TT constable. Том беспокоился о своих руках. Он занимался целый год, укрепляя их, разрабатывая мышцы кисти, непрестанно сжимая резиновые эспандеры, работая со всевозможными устройствами для развития пальцев, наматывая на веретено леску с привязанными к ней гирьками. Проблема заключалась в том, что от природы на его мышцах лежало проклятие склонности к судорогам, и физическая сила к ним просто не приставала. Например, у Клелла были крупные сильные пальцы и чрезвычайно развитые кистевые мышцы. Добавить к этому природную ловкость, и из него мог бы получиться выдающийся пианист, часовщик, карточный шулер или хирург. Его пальцы были живыми организмами, каждый со своим собственным мозгом, управлявшим их действиями. том не обладал подобным даром его сила оставалась на одном уровне хватка не становилась крепче и ему элементарно не хватало ловкости для эффективного обращения с оружием несмотря на великие провидения полковника Кольта в части эргономики поэтому том заменял гениальность на стойчевом трудом на протяжении последних нескольких недель занимаясь по 6 часов в день он научился стрелять быстро и прицельно поражать три мишени Но затем появилось четвёртое мишенье, и он стал промахиваться. Второй вариант сделать паузу, поправить револьвер в руке и выстрелить снова, теперь уже поразив в мишенье. Но тогда время ухудшается безнадёжно. В том даже пригласил математика исследовать проблему с научной точки зрения и однозначно решить вопрос приоритета: скорость или точность? Что важнее? Математик просидел несколько часов за сверхмощным компьютером и наконец получил ответ. И то и другое. Вот чёрт. Дело в том, что после каждого выстрела под действием силы отдачи револьвер чуть смещался в руке в сторону короткого и слабого большого пальца. Требовалось растягивать ладонь всё больше, чтобы дотянуться до курка и взвести его, а затем снова вернуться на рукоятку для следующего выстрела. Каждый раз револьвер чуть сдвигался, и после трёх выстрелов задирался под таким углом, что ось ствола уже не совпадала с линией кисти. Прицел сбивался, что неизбежно приводило к промаху. Как же быть? Том перепробовал ортопедические приспособления, регулировку оружия, к примеру, опускание вниз рычага курка. Формально действие противозаконное, но даже несколько сотых доли дюйма незаметные для глаза, могли сыграть решающую роль. Манипуляции с боеприпасами. Для последних трёх выстрелов выбирались такие патроны, что пуля отклонялась вправо, компенсируя действие отдачи. Однако стабильных результатов не добился. Я жутко боюсь этих братьев Мендоза. Как мне справиться с пятью мексиканцами? Зазвонил сотовый телефон, личный номер, известный только одному человеку. Да, Билл. Ну, Том, завтрашний день будет решающим. Times удостоверилась в подлинности фотографии. Снимок появится на первой странице с термоядерной статьёй нашего друга Банджекса. И я просто не представляю, как после этого бюро сможет не отстранить Мемфиса от работы официально. Новым главой оперативной группы «Снайпер» станет робот. И окончательный отчет будет готов к концу следующей недели. Отчет попадет к судье, и в итоге дело будет запечатано навсегда. Больше никаких книг и статей Тому Билл Джоан. Доступ к информации будет закрыт. Отлично, дружище. Это очень хорошая новость. Билл Федерс снова на коне. Ты знаешь, Вашингтон приятель, этого у тебя не отнять. Том, за те деньги, что вы мне платите, я готов горы свернуть. Надеюсь, ты будешь доволен небольшой премией, которая поступит на твой счёт, когда всё это закончится. О, огромное спасибо, Том. Ну что ты, Билл, всегда рад услужить доброму другу. Однако победа над ФБР не обрадовала Тома так, как должна была. Подобные махинации являлись неотъемлемой частью его бизнеса. Чтобы их проворачивать, он нанимал самых высокооплачиваемых специалистов, таких как Билл Феддерс. И нового результата нечего было и ожидать. Просто сейчас потребовалось чуть больше времени. Снова зазвонил телефон, уже другой. Телефон закрытой спутниковой связи, доверенный только тем, кто выполняет особые поручения. Том взглянул на номер, мгновенно понял, в чём дело, и почувствовал, как у него защемило сердце и дыхание стало тяжёлым. Да, ответил он. Мистер констебль собственной персоной. Разумеется. Надеюсь, ничего чрезвычайного. Я велел тебе звонить только в крайнем случае. Я помню инструкцию наизусть. Можете не сомневаться, сэр, и это не крайний случай. Но всё же я решил, что вам будет интересно услышать о случившемся. Пусть даже ради успокоения. Продолжай. Он явился сюда сам, тот надоедливый тип, о котором я вам рассказывал. Пожалуй, лично, как и предполагалось. На этот раз никаких ошибок, как в том некрасивом происшествии в Чикаго. Этот тип буквально сам пришёл к нам в руки. Проблем нет. Это он, сэр, я уверен. Мы собираемся выяснить, какие тайны он выведал, что ему нужно, кто его хозяева. Мы узнаем, кому и что он говорил. У него не будет никакого желания с нами общаться, но такова реальность, которую он и я выбрали для себя много лет назад. Мы выведем все его секреты и поймём, на чём стоим. А потом он отправится далеко, навсегда, сэр, если вы по-прежнему этого хотите. Звоню удостовериться, что не будет никаких недоразумений в этой суровой игре. Ты поступил совершенно правильно, Гроган. Вот почему я предпочитаю людей сильных. Сделай всё необходимое и поставим точку. А та жизнь по высшему разряду, которую ты вкусил, это только начало. Я заплачу каждому из вас столько, что этого хватит на покупку хорошенького имения на вашей доброй старой родине. Так будет честно и справедливо, сэр, и мы с ребятами вам бесконечно благодарны. Вот только, если вы ничего не имеете против, мы бы предпочли Испанию. Там дожди идут не так часто и налоги поменьше.